а женщина. «Вы женщина?» — повторила Консуэла с изумлением, глядя на худую, но тонкую и белую, действительно женскую руку, которая во время этой речи сжимала ее собственную. «Этот маленький, хилый и немощный старик», продолжал загадочный исповедник. «Это изможденное больное существо, чей угасший голос уже не имеет пола, Женщина, сломленная скорее горем, болезнями, тревогами, нежели годами. Мне всего шестьдесят лет, Консуэло. Хотя в этой одежде я ношу ее лишь тогда, когда исполняю обязанности невидимого. У меня вид дряхлого восьмидесятилетнего старца. А, впрочем, даже и в женском платье я тоже кажусь древней старухой. А ведь когда-то я была высокой, сильной, красивой женщиной с величественной осанкой. Но уже в тридцать лет я сделала сгорбленный и трясущийся такой, какой вы меня видите сейчас. И знаете ли вы, дитя мое, в чем причина этого преждевременного увядания? Она в том несчастье, от которого я и хочу уберечь вас в неполном чувстве, в несчастном браке, в невероятном напряжении мужества и смирения на десять лет приковавших меня к человеку, которого я уважала и почитала, но любить которого была не в состоянии. Мужчина не мог бы вам сказать, в чем состоят священные права и истинные обязанности женщины, когда речь идет о любви. Они создали свои законы, свои суждения, не советуясь с нами, Однако я нередко излагала свои мысли по этому поводу моим собратьям, и у них хватало мужества и добросовестности выслушивать меня. И все-таки мне было ясно, что если я не добьюсь непосредственного общения с вами, они не подберут ключ к вашему сердцу. И, быть может, желая упрочить ваше счастье, восстановив добродетеля, судят вас на вечную муку, на унижение вашего достоинства». Ну а теперь откройте мне полностью ваше сердце. Скажите, этот Леверани, увы, я его люблю, этого Ливерани. Тут нет сомнения, ответила Консуэла, поднося к губам руку таинственной сивиллы. Его присутствие внушает мне еще больший страх, чем присутствие Альберта. Но как не похож этот страх на тот, и сколько в нем странного наслаждения. Его объятия влекут меня, как магнита, когда его уста прикасаются к моему лбу. Я попадаю в иной мир, где мне дышится, где живется совсем по-иному. Если так, Консуэло, ты должна любить этого человека и забыть того. С этой минуты я провозглашаю твой развод. Таков мой долг. Таково мое право. Несмотря на все, что вы мне сказали, я не могу принять вашего приговора, не повидавшись с Альбертом, не услышав от него самого, что он отказывается от меня без печали, возвращает мне слово без презрения. Либо ты все еще не знаешь Альберта, либо боишься его. Зато я знаю его. У меня есть на него еще большие права, чем на тебя, и я могу говорить от его имени. Мы здесь одни, и Мне не запрещено полностью открыться тебе, хоть я и принадлежу к Верховному Судилищу, к числу тех, кого не знают ближайшие их ученики. Но мы обе сейчас в исключительном положении. Взгляни же на мое поблекшее лицо. И скажи, не кажется ли оно знакомым тебе? С этими словами Сивилла сняла маску и фальшивую бороду, круглую шапочку и накладные волосы, и... Консуэлла увидела женское лицо, правда изможденное, старое, но не красоты линии лицо с неземным выражением доброты, печали, силы. Эти три столь различные, столь редко сочетающиеся в одном и том же существе душевные свойства, читались в высоком лбе, в материнской улыбке, в глубоком взгляде незнакомки». Форма головы и нижняя часть лица говорили о некогда могучей энергии, но следы перенесенных страданий были более чем заметны, и нервная дрожь заставляла слегка трястись эту прекрасную голову, напоминавшую голову умирающей Необеи.